Глава 13. Думать как должник. Эскобар Мадре. Кит, должник Лавкач мой предшественник с нелегкой судьбой. Хотя, если выразиться точнее, то его стоило бы называть попавшим в ловушку этой самой судьбы. Лавкач, родившийся на эласти, вынужденный сражаться с ихорниками, их часто используя лишь холодное оружие. Эскобар ценил свою скорость. Часто она и только она его выручала, когда он искал, охотился, сражался или отступал. Она помогла ему попасться на глаза агентам Хайкорта, сделавшим быстрому киду совершенно шикарное предложение. Он, приняв его, пустился во все тяжкие, посредней и внешней зонам Незервиля, вырезая Чудовищ. Торжествуя, он радовал бога из машины, заодно продолжая развивать свои скоростные навыки и способности. Вернувшись к мирной жизни, новый помощник шерифа понял, что испытывает серьезные проблемы в общении. Эскобар не распространялся, чем и как себя улучшил, но я заподозрил, что он ускорил работу своей нервной системы глобально. Ему нужно было соответственно реагировать в бою, иметь адекватный механизм обратной связи с телом, ориентироваться в пространстве. Поэтому он просто ускорился. Как именно? В какой пропорции его улучшения стояли по отношению к триаде плута, не знал никто. У Кида не было близких друзей и знакомых. За все 24 года, как минимум, о них не знал составитель досье. он был всюду, где требовалось решить проблему пулей или ножом, при условии, что за это платят. Кроме и хорников, пескалазов да иногда сходящих с ума желтоглазых, Хайкорд, как оказалось, мог похвастаться целым рядом других напастей, которые Эскобар быстро и с удовольствием решал, тратя потом заработанные на виски, сигареты и боеприпасы. В изучаемом мной деле были ранние пометки и записи штатного городского психиатра и секретаря мэрии Ларис Ди Юн, утверждавшая, что Эскобар просто не смог бы так долго жить в полном отрыве от социума. Рано или поздно он сошел бы с ума, пустив себе пулю в голову, либо напав на жителей города. Именно тогда юная, смелая и авантюрная мисс Ди Юн предложила подключить Эскобара к купели жизни, волшебному миру, в котором неживые и боящиеся солнца жители Хайкорта проводят все свое свободное время. Эксперимент увенчался блестящим успехом. Эскобару Мадре вновь стали доступны радости жизни. Он смог начать общаться, завязать отношения дружить. На этом месте у сказки должен был быть счастливый финал. Хайкорт получает навеки вечные прибитого к нему Кида. Накосячивший должник имеет возможность нормально разговаривать с людьми, пусть и бывшими, но почти живыми. Все счастливы и смеются, фейерверки, аплодисменты, конец истории. Однако, что-то пошло не так, задолго до того, как Аскобар выплатил долг и исчез. В свидетельствах очевидцев появились белые пятна. Кид стал реже появляться в Купели, а когда приходил, то живо интересовался, где можно подработать. Его интерес проходил мимо Хиола, так как деньги Хайкорта котировались лишь в самом городе. Дом Эскобара, стоявший сейчас закрытым и пустым, постепенно стал крепостью. Наниматели, платившие ему за работу, хором утверждали, что Мадре настойчиво расспрашивал, нет ли у них еще для него оплачиваемых поручений. А еще он частенько начал пропадать во внешней зоне, что вызвало множество вопросов, отвечать на которые никто не стал. Семьи, династии, кланы, живущие вдали от города, показательно не реагировали на вопросы шерифа и мэра, что было в их праве. Отношения между пятном и внешней зоной всегда были натянуты калейдоскопом взаимных претензий, свар и споров. Дочитав до этого момента, я злобно сплюнул в сердцах на. На пол под негодующие вопли Эльмы и Эллы. Принимая от девчонок заслуженный нагоняй, пытался отогнать от себя матюгами нелестные выводы, сделанные по мере чтения выданного шерифом чемодана, но никак не мог. Первое. А Эскобаре не знает никто. Частично его следы теряются во внешней зоне, частично в купеле, куда мне обязательно придется сунуть свой нос, а частично в его собственном доме, который Кит зачем-то укреплял, как будто боялся зомби-апокалипсиса. Последнее вроде бы не мудрено. Если ты оставляешь свое тело, погружая сознанием в какой-то волшебный мир, то позаботиться о собственном здоровье сам здравый смысл велел. Но только ли в этом дело? Второе. Мной хотят заткнуть все щели. Между хиолом и внешними семьями точно бегают стада черных кошек. Как я понял, во внешней зоне живут либо потомки, либо те, кто основал Хайкорд. Они занимаются своими исследованиями в области и хора, и магии, с полным основанием считая город источником ресурсов, персонала и... Вот тут возникает большой и толстый вопрос насчет подопытных. Скорее всего, нет и еще раз нет. Значит, подопытных привозят. Логично. Но мало. Логично. Но не всем. Еще более логично, особенно если вспомнить Донорифта, маньяка, определенно сидящего на голодном пайке. Третье. Оно, это самое третье, всегда важнее того, что кидается в глаза бешеной кошкой. Его всегда сложнее найти, но лишь спустя время понимаешь актуальность и важность именно третьего пункта любого комплексного вопроса. Первая фракция. Пятно? Нет. Мэрия. Второй фракции однозначно идут желтоглазые. Рабочие, фермеры, счастливые жители купели. Третий, жители внешней зоны. А идут ли они? Нет, не думаю. Пенелопа назвала их пауками, могущественными, влиятельными, но каждый из них сам по себе. Не фракция. Но опасно, едва ли не более каждый из них. И среди этого всего, как свечка в жопе кит. Разница в том, что мадры слишком глубоко сунули и тот растворился. А меня сунуть только планируют, в надежде, что я что-нибудь унюхаю перед тем, как хватит. Слона нужно есть по кусочкам. Начать я решил с шерифа. У меня, как у бывшего бухгалтера, навыков детектива не было совершенно. Но зато было другое происхождение. Эскобар был хитрожопым кидом. Я был хитро кидом. Следовательно, можно было вести параллели и находить общие точки соприкосновения в поисках его судьбы. Шериф был наиболее перспективным источником сведений, поэтому я в него вцепился, как уличный кабель в краденую мясную вырезку. И познал тоску, боль и печаль. Бальтазар Тайран Баунд был далеко не простым, не мертвым. Опытный, с более чем полутора веками существования в той или иной форме, местами даже мудрый, а местами так и вовсе могущественный, он понятия не имел о систематизации данных. По следу пропавшего должника он шел как ощейка, задавал вопросы, искал доказательства, но как-то проанализировать найденное. Для этих целей он использовал дело чемодан, которое теперь и перекинул со своей больной и пустой головы на мою. Крикс, отвали, пока я тебе еще хлещу табличку не сочинил. Бурчала нежить, ёжись от моих неудобных вопросов. Держи ключи от его дома. Хочешь, ройся там. Хочешь, суйся в купель. А то и бегай по городу, опрашивая всех подряд. Я не для этого это все писал, чтобы ты мне делал голову. Шериф, а кому как не вам мне делать голову? удивлялся ожесточенный я. Вы же потом мне будете ее делать, требуя результатов. Так на то я и шериф самодовольно клацала зубами нежить. Давай я тебе лучше про резерв расскажу. Ну, с худой мертвой овцы, хоть шерсти Клок. Нет, это вовсе не значило, что я банально вычеркнул Бальтазара из списка существ, в которых надо трясти на подробности. Но у меня действительно не было к нему ни одного точного вопроса. Участвовать же в маскарах Где один трясет результатов, а другой трясет из первого хоть что-нибудь ради этих самых результатов? Нет, увольте. Мы пойдем дальше. Взятый по вине злюки динамичный резерв практически ставил крест на моей карьере мага. При значении триады в 12 единиц он у меня теперь составлял объем, положенный пятилетнему ребенку. От чего были как минусы, так и плюсы. С недостатками все было серьезнее некуда. Я теперь банально не мог применять хоть сколько-нибудь серьезные заклинания для своих нужд или раскачки триады. Маны, собранные, переработанные и хранящиеся в организме разумного магии, у меня были крохи. С другой страны. Наполнялся мой крошечный пул резко, решительно и из любых доступных или не очень источников. Сам Баунд мне сильно завидовал, скрипя старыми костями, объясняя свои черные чувства тем, что опустошенный резерв для нежити куда более критичен, чем для живого существа, хоть и последнему тоже становится несладко, когда мана на исходе. У меня она теперь, можно сказать, была бесконечная, пока рядом есть хоть что-то, содержащее магию. Ну, как бесконечная? Я теперь мог хоть сутками орать на Амсарк Алхиол, Вивер Морт Класт, стреляя из пистолетов, так как заклятие это было гибридный и городской формой магии, кушающие сущие крохи, но охладить большой кувшин воды, что теперь умело даже Эльма, лишь в самых светлых мечтах. Когда-нибудь. но ну вот, когда триада мага будет равна 20, тогда можно будет попробовать наколдовать себе холодной водички. Грусть, печаль, уныние. Хотя нет, плевать с высокой колокольни. Я даже немного рад своей магической ущербности. Причина простая. Нельзя просто так играть с внутренним энергетическим запасом без последствий. Последние весьма сильно сказываются на самочувствии колдующего. Меняется восприятие, ощущения, даже своеобразная усталость на накапливается. В общем, не сбудется мечта наивного бухгалтера, не стану волшебником, двигающим горы, тем более, что таких нет. Так и пошел я к запертому и заброшенному логову Эскобара Мадре, утешая на манер. У него был маленький, полувяленький, но как он им владел? Внезапно я встал посреди мрачной сырой и бессолнечной улицы Хайкорта, осененный не идеей, а скорее приступом вредности. Ну вот какой детектив или сыщик сразу же после отработки одной зацепки тут же бежит следующей теряя тапки. Я уважаемый гражданин с высокой социальной ответственностью, уникальным постом и родом в местной иерархии, почему бы не делать все с шиком? Тем более, что нужно отметить немалую премию за огромного подземного ихорника. Хотя, несколько неверно. За ихорников, будь они размерами хоть сам город, мне ни премии, ни поощрения положено не было. А вот за спасение горожан другое дело. 30 тяжелых и красивых золотых марок. На фоне 18 тысяч штрафа, которому были подвергнуты шалуны Тирайны, это были сущие мелочи. Но гнуть пальцы и выдвигать претензии я пока не собирался даже близко. Приехав в этот город сотни золотых монет, я сейчас располагал почти той же самой сотней. Только был одет, а вооружен, с обустроенным домом и устроенной в школу дочерью. Так зачем чирикать? Хочу кофе с коньяком. Доверительно сказал я Зальцеру Херну, садясь за стойку в теплом приюте. Два таллера. Брови с размерного мне разумного поползли вверх, в то время как сам полугоблин неуверенно предположил: может, свиски? Это будет тогда всего пять донов. У меня, можно сказать, праздник. Шикую, с фальшивой улыбкой пробурчал я, никогда ранее не пивший кофе с коньяком. Разочек можно. Как скажете, мастер Крикс. Вздохнул хозяин постоялого двора, уходя на кухню, чтобы поставить чайник. Через 10 минут я наслаждался... Чем-то. Из огромной почти литровой кружки. Каким образом Зальцер смог оставить напиток, обжигающий горячим, валив в кружку пол-литра коньяка, я так и не понял. Но искренне наслаждался получившимся. Ну, по крайней мере, старался, что было сделать довольно сложно. Вкус и градус напитка, а также полное искреннего любопытства физиономия Херна, несколько мешали. Утащив свою добычу в темный угол, я закурил, извлекая из кармана блокнот. Его я добыл, чтобы записывать умные вещи, наблюдения, памятки, но пока он оставался пуст. Слишком много неизвестных, постоянных и переменных. Теперь в нем кое-что появится. Вопросы. Почему дело поручено мне? Самый важный вопрос. Я нужен городу для выслеживания и убийства убегающих и диких и Тут все просто. Увидел, выстрелил, ушел. В крайнем случае обустроил ловушки, заманил тварь, убил и ушел. Я нужен городу. Так зачем просить меня копаться в чем-то, что сожрало очень могущественного и резкого как понос кида, выплатившего долг? А если он сам ушел? Почему лжет Бальтазар? Не менее важный вопрос. Я видел и слышал достаточно, чтобы понять. Кит и скелет общались настолько близко и тесно, что позволяли друг другу фамилировать. Четверть века в Незервилле – очень немалый срок. Дописав третий вопрос, я задумчиво погрыз карандаш, не забывая прихлебывать горячий кофейный коньяк и дымить сигаретой. Третий, третий. Странный, глуповатый, наигранный. Но почему мне кажется, что все так или иначе упрется в него? Эх, ладно, он точно будет не последним. Расплатившись за выпивку, я, согретый и пьяненький, вышел из приюта поумневшим, но лучащимся нездоровым весельем, решив немного пошататься по городу и отойти от последствий принятой на грудь дозы алкоголя, забрел вскоре в грустный длинный тупичок. Настолько темный, что фонари здесь горели круглосуточно. Поставив себе в склерозник обязательно узнать, откуда в хайкорте бесконечное электричество, я выхватил один из своих пистолетов, поднося дулу к виску и резко дергая спусковой крючок. Пистолет злобно клацнул, стоя на предохранителе, а я тем временем заканчивал не очень грациозный, но очень быстрый пируэт на одной ножке вокруг собственной оси. Так, либо за мной никто не следит, либо у следящего отсутствует чувство страха. Так и запишем. Моя спонтанная проверка на хвост результатов не дала. Триада мага получает один уровень. Текущий уровень 13. Паранойя хорошая штука. Незервил не давил, не угрожал, не давлел, не обещал адских мук и скорой смерти. Он просто был странным, замкнутым в себе, полным тайн, каждый из которых молчаливо и предупреждающе скалилась из темных углов города. Не трогай, и тебя не тронут. Одобряю, уважаю. Сам такой. Но что делать, если тебе дали работу перетрогать все подряд? Ничего личного, город. Только бизнес. Меня назначили твоим психиатром, а значит, нужно отработать зарплату. Каких бы душевных мук тебе это не стоило? Пафосно и глупо. Наверное, коньяк попался не свежий. Внешний дом из Кабара мало отличался от моего. Та же самая планировка узкий, длинный, два этажа, большой подвал. Краткое обращение к Эхиолу ослабило перекрывающий доступ к двери цепи, что позволило мне вставить полученный от шерифа ключ в скважину. А дальше я крякнул с натуги, прилагая все силы для того, чтобы открыть бронированное чудовище, что Мадре установил себе вместо двери. Либо Кит был невероятно силен, либо очень не любил гостей. Хотя, наверное, и то, и другое. Последнее заключение само по себе пришло на ум, когда я сунул нос внутрь. Пахнуло застоявшимся нежилым помещением. Запыленный пол с комьями слипшейся грязи, стыдливо заметен по углам. Грубые деревянные стенные панели, чья цель лишь прикрытие строительного камня. Две едва работающие лампы из десятка, долженствующего освещать путь на кухню. Я медленно и аккуратно шел вперед, осматривая все вокруг. Дом, которым бросили заниматься, почти сразу как вселились в него. Неудивительно, учитывая, что Мадра переселился в купель жизни. Кухня. Несколько плотно запакованных мешочков с крупами. Одинокий казанок. Чайник. Один набор столовых приборов. Один стол. Один табурет. Одна тарелка и кружка. Знакомо очень знакомо. Я сам в прошлой жизни был негостеприимным одиночкой, частенько забивающим на уборку. Если годами не ждешь гостей, то занимаешься жилищем по настроению, а если уж у тебя широкополосный интернет и неплохой компьютер, то это самое настроение наступает не так уж и часто. У здешнего жильца вместо этого была купель, а значит моя цель в помещении, где он оставлял свое бренное тело. Методично осмотренные одна за другой комнаты первого этажа ничего не дали. Скорбная пустота и пыль, которой было четверть столетия. Последняя была потревожена ходившими по дому разумными, но я готов был прозакладывать собственную офигенную табличку заместитель шерифа, что следов Эскобара здесь нет. Те, кто недавно ползал по этому безжизненному дому, тщательно искали тайники. Ну или вообще хоть что-нибудь. Но, судя по словам Баунда, не обнаружили ничего стоившего внимания. Второй этаж, представлявший себя большое пустое место, в очередной раз послужил доказательством этой аксиоме. Интересно... — присвистнул я, опустившись в подвал. Сначала, правда, пришлось как следует побороться с еще одной дверью, но на этот раз плоды победы были куда слаще и милее. Я оказался в самом важном, дорогом и незаменимом месте для любого мужчины — Арсенале. Копья, крюки, капканы, зацепы, цепи, ежи, чеснок. Железные штыри с граненными остриями, установленные в ряд на плоских платформах. Мощные дротики с разными наконечниками, от узких бронебойных до широких охотничьих. Серпы, клевцы, даже пара кувалт на длинной рукоятке с острым клювообразным навершием. В своей первой жизни я о холодном оружии знал совсем мало и поверхностно, но лагерь Дрейк помог мне справиться с этим недостатком. Сейчас я смотрел на массу жизненно важных для должника приспособлений, призванных помочь ему справиться с тварью любых вменяемых г На то, что мало кто из нас может себе позволить. Роскошь выбора для оседлого кида, что само по себе было тем еще оксюмороном. В этом раю хищной стали не хватало лишь бутыли с ядом, которым всю эту прелесть нужно было любовно смазывать долгими зимними вечерами. Но с этим было более-менее понятно. Организмы у ихорников разные, гарантированного эффекта на них ни одно вещество не даст. Я вас хочу, чего же более, алчно прошептал я, разглядывая железо. Черт, надеюсь, что Эскобар все-таки не просто потерялся, а совсем-таки помер. Порядок тут если и царил, то был небрежным. Каждую железку недавно передвиг... А затем совали назад кое-как, что заставило меня досадливо морщиться. Отложив на время свой собственный осмотр, я присмотрелся к оружию Мадры, в чисто профессиональном смысле. Меня интересовало, насколько интенсивно вещи использовались, особенно те из них, что были рассчитаны на крупных тварей. Подозрения подтвердились. Наиболее массивные железки носили следы многократного выправления и ремонта. Эх, а я надеялся жить, охотясь на хищных кроликов, кошечек и прочую мелкокалиберную братью. Из арсенала вела еще одна неподатливая дверь, на которую пришлось налечь до хруста в спине. Это была упорная борьба, в которой мне пришлось платить потом за каждый отвоеванный миллиметр, кляня себя черными словами за то, что сунулся сюда один. «Эй, я же помощник шерифа. Где мои помощники, секретари, уборщики, курьеры и прочие порученцы?» Ну давай зараза открывайся еле-еле справился взмокнув в процессе как мышь проскочив щелку и услышав могучий ляск повествующий о том что выйти будет еще сложнее оглянулся затравлена скаля зубы увидел виновника своих мучений сменил оскал на кровожадный потянул из ножен старх торжествующе прорычав ну все мерзость ты отпрыгалась несколько мощных пружин в составе удерживающего дверь механизма сильно после этого пострадали изрядно поправив мне настроение закончив с вандализмом а заодно и обеспечив себе возможность выйти не родив попутно нечто дурно пахнущее, я вернулся, Оценивая интерьер помещения, заодно присвистнув при этом. Вот какое у тебя было логово, господин Мадре. Пара лампочек, ровный паркетный пол с брошенными на него потертыми коврами, вентиляция такой силы, что гул воздуха лишь менял тональность, не утихая ни на секунду, и пустота. Относительная, конечно же. В открывшейся моему взгляду каморке место было лишь на пару больших одежных шкафов, да и стоящий посреди открытого места саргофаг, сейчас распахнутый настеж. Внутри огромный железный гроб был любовно обит мягкой тканью, под которой явно была проложена набивочка. Там же внутри посредине этого странного ложа я заметил нечто очень похожее на запорный механизм, управляемый тем, кто в этом ящике будет закрыт. За саргофагом располагался приземистый столик, на котором был установлен телефонный аппарат. Загадочно или нет? Что-то мне это все напоминает. Пустой дом, использующийся только для приготовления пищи и хранения предметов, необходимых для работы. Сейф, в котором хозяин прятался аж за тремя бронированными дверьми, каждый из которых обладает мощной системой внутреннего запора. Отсутствие социальных связей среди живых, так как ни один фермер из средней зоны, с которым меня трудолюбиво знакомило Немея, не сказал ни единого доброго или плохого слова о моем предшественнике. Когда видели их хорника, звонили в город. Приезжал высокий черноволосый человек на лошади. Потом он убивал тварь. Никогда не видели, чтобы он был ранен. Зато Одежда у него часто приходила после боя в негодность. Пистолет, автомат, длинная винтовка и два копья. Он очень быстро и мало говорил. Вот и все. В шкафах действительно оказалось куча одежды. Одинаковенькие и дешевенькие костюмы, рубашки, носки, даже сапоги. Комплекты нижнего белья, под ними брюки, рубашка, плащ. Много. Едва ли не из десяток. Все одинаковое. Ну хоть тут понятно. Одежда на нем буквально рвалась от резких движений. От внезапного озарения у меня чуть сигарета изо рта не вывалилась. Образ жизни, отношение к работе, обстановка дома это все точь-в-точь, точь, как у человека, который день и ночь проводит в интернете. Я сам так жил. Минимум комфорта, еда на скорую руку, истошное желание, чтобы все гады, трезвонящие честным гражданам в дверь, сдохли мучительной смертью, нежелание общаться с сотрудниками и купель, так похожая на видеоигру, если верить словам Пенелопы и Баунда. В доме ничего не нашли, потому что в доме сроду не было ничего важного. Это было обычное логово человека, живущего в виртуальности. Просто место, где он ест, гадит, откуда выходит в сеть, пусть даже она тут зовется иначе. А если чуть-чуть напрячься, так легко представить и весь хайкорт в виде этого самого места. Отлично, следующий шаг известен. Пора и мне присовокупиться к местному развлечению для не слишком живых обитателей Незервилля. Так, где там был мой блокнот?